«Порядок!» – осведомился Витольд. «Сейчас, сейчас!» Гитар поправил змеящийся у рта микрофон передатчика. «Еще секундочку!» Шасс спустился в коллектор, отыскал красную энергетическую линию чудов, подтащил к ней обжору, активизировал прерыватель, но никак не решался воткнуть артефакт в поток. Вдруг не получится? Если его расчеты ошибочны, мощная линия попросту сожжет плохо сработанный артефакт. Их даже не засекут. Так что волновался Витальд по другому поводу. Ему очень хотелось совершить ограбление. Спящий, проснувшийся, ну, пожалуйста. Ты Включишь его или нет, зло прошипел Ундор. Я? Рубек загнал пасть включенного обжоры в канал, убедился, что красная линия оборвалась, и рявкнул в телефон. Вперед! Отлично! выкрикнул Витольд. Я пошел! Но... Итар беспомощно посмотрел на обжору. Подрагивающий красный поток, только что светившийся в сантиметрах от артефакта, исчез. «Что происходит?» Ответа не последовало. Ондер шагнул в портал, и слабенький приемник потерял сигнал. «Какие там от цифры, ну?» Гулыжник, шествующий во главе процессии, решил освежить память. «И вы молтите, бойцы! Неграмотные!» «1469!» – пробурчала отвертка. «Нашел, что ли?» Уйбуй наклонился к самому нижнему в штабе тюку, подсветил себе фонариком, прищурился, вспоминая, как пишется цифра девять, и покачал головой. «Не, не то. Однозначно не то. А ты дальше». Отвертка посмотрел на маркера, тот вздохнул и вырвался. Двум бойцам, взятым булыжником на дело, досталась непростая работенка. Таскать за Уйбуем тяжеленный тюк. Задача им, мягко говоря, не нравилась, А потому не прошло и минуты, как отвертка заныл. «Слышный буй, давай какой-нибудь другой тюк возьмем, а?» «Нельзя!» – самодовольно ответил булыжник. «Только тот, на котором 14.69, иначе не заплатит ни черта. «А мы на нем напишем эти цифры!» «У тебя краска есть?» «Нет!» – уныло вздохнула отвертка. «Вот и заткнись!» «Красные шапки!» Выходя из портала, Витольд был готов к любой неожиданности. К тому, что самодельный обжор отдаст остечку, блокиратор магии вновь заработает, и он окажется в ловушке. К тому, что рыцари, вопреки уверениям Итара, организовали в хранилище пост и придется спешно уносить ноги. К отсутствию денег, в конце концов. Ведь могло статься так, что челы взяли повышенное обязательство и порубали все присланные купюры. Могло. Но увидеть разгуливающих по тщательно охраняемому хранилищу дикарей, эй, да еще едва не сталкнутся с ними. Порталы налетчики построили практически одновременно, а потому Витольд не отследил сфлеск энергии чужого перехода. Спокойно вышел из бордового вихря, поправил тяжелый рюкзак, огляделся, быстро просканировал зал. И тут же бросился за ближайший штабель. Из-за поворота появилась процессия красных шапок. Откуда они здесь? И Действуют слишком продуманно. Мудр почувствовал морок, что навели дикари, и увидел на их носах развлечители. Черт, черт, черт! Не станешь же при них потрошить тюк. Мол, ребята, вы грабьте в одном углу, а я в другом. Или станешь? Витольд мысленно похвалил себя за то, что, отправляясь на операцию, надел шерстяную маску, полностью скрывшую лицо. Какое им, собственно, дело? Денег в хранилище на всех хватит. Красные шапки продолжали бродить по помещению, заставляя Ундера отступать. А время таяло. Уходить? Этот вариант Ундер отмел, не задумываясь. Не для того потрачено столько сил, чтобы отступить перед дикарями. Он пришел с деньгами, и он идет с деньгами. Точка. Второй попытки не будет. Тем временем красные шапки отыскали нужный тюк, и пока двое, хрипло ругаясь, принялись перекладывать штабель, третий продолжил прогулку, с любопытством осматриваясь в незнакомом месте. Наверняка они воспользовались своим обжорой, подумал Витольд, наблюдая за третьим дикарем. Значит, надо дождаться, когда они уйдут. Витар включит наш артефакт, и у меня будет время. Но чьи обжора включился первым? Если кумара, то времени не будет. По спине чудо потекла струйка пота. Думай. А что думать? Скрывай ближайший тюк, пока эти кретины заняты, и делай то, зачем пришел. Витуль сделал шаг назад и с ужасом почувствовал, что за его спиной открывается портал. «Ну все, доходяги!» – с презрительной улыбочкой поинтересовался булыжник. «Все!» – подтвердил отвертка, забрасывая на штабель последний тюк. «На слезы, где тот лезал!» «Мля!» – маркер медленно сполз на пол, стащил бандану и вытер мокрую от пота голову. «Нифига себе легкая рыботенка!» «Не ной, боец!» – приказал уйбуй. «Немножко поработает, а тут славно выпьем!» И выхватил ятаган и за штабелей донесся вопль. На все про все Урбек выделил помощникам пять минут. Не потому, что его обжоры мог переполниться. Запаса прочности хватало и на полчаса. Просто не хотел, чтобы красные шапки шныряли по хранилищу дольше необходимого. Мало ли что им в голову придет. Наследят, набезобразничают, а то еще и тюк какой вскроет из любопытства. Нет, доверять дикарям себе дороже. Именно поэтому оставшийся возле фургона трубка активизировал дверь через четыре с половиной минуты после предыдущего открытия перехода. Увидев вихрь, дикарь храбро шагнул в него, намереваясь позвать приятелей и... и вылетел обратно на улицу Марина Росковой. Приложился головой железный борт Форда, И затих. Но сигнал подать успел. Если кто-то думает, что 100 килограммовым рюкзаком удобно отбиваться от трех бойцов с ятаганами, то пусть попробует повторить опыт Витольда сам. Хорошо еще, что предусмотрительный урбек не позволил красным шапкам взять на дело огнестрельное оружие, пальнут с дуру в стену, бегай потом полночи замазывая штукатурку. И схватка шла в рукопашную. Иначе бы чудо наверняка пришлось спасаться бегством. Впрочем, он и так не скучал. Первый выпад булыжника принял на себя рюкзак. Повредить его уйбу не сумел, зато ступился, потерял равновесие. Но едва Витольд собрался врезать дикарю ногой, как сбоку его атаковала отвертка. Пришлось уклоняться. Потом еще раз уже от маркера и снова от булыжника. Знание отличающееся особой смелостью красной шапки, что бьются с драконом, они бы сто раз подумали, прежде чем обнажить клинки. Но дикари видели перед собой лишь неясную фигуру, одинокую и, судя по всему, невооруженную. А потому демонстрировали чудеса агрессивности. Великий фюрер был бы доволен. и придурка, нам некогда!» «Я ей ноги отрезал!» Маркер попытался ударить ундора в бедро. А я ухи! Гитаган просвистел в дюйме от головы чуда. В пузо! в пузо ему пряй! Шарахнуть сбесившихся дикарей магией. Хорошо бы. Но отбивающийся от града ударов витульт никак не мог сосредоточиться должным образом. Какая магия, когда тебя пытаются изрубить на куски? В корей давайте! Портал закрывается! Спасло ундора чудо! Точнее, даже не оно, не согласованность противников. Блыжник на мгновение оказался позади бойцов, а маркер и не сговариваясь, какой может быть сговор в скоротечном бою, попытались нанести Витольду одинаковые удары. Одновременно. Первым движением рюкзака Ундер отбил ятаганы в сторону, тут же развернулся вокруг оси, тем самым позволив тяжеленному мешку набрать приличную скорость и одним ударом сбил дикарей, как кегли. А -а, а а Дрались посетители хранилища рядом с открытым порталом, и удача улыбнулась чуду. Бойцы исчезли в темном вихре. «Нас зафафало! Клянусь пятенкой спяхивать! Зафафало!» – делился впоследствии впечатлениями маркер. Тибак и сила! подтверждал отвертка, уверяющий слушателей, что сражаться им пришлось с огромным черным чудовищем. Скорее всего, самим князем темного двора. Потому что даже Сантьяго мелко выглядел на фоне исполина. Он рычал, мля, страстно рычал, а потом как пыхнет колдовством. Оставшийся без поддержки булыжник повел себя именно так, как обязан был поступить любой дикарь, когда ситуация три против одного неожиданно превращается в один на один. Уйбу истошно завопил. Выставил перед собой етаган, закрыл глаза и побежал вперед. Ундер, прекрасно понявший тактический ход дикаря, отступил в сторону и поставил булыжнику под ножку, позволив уебую рыбкой нырнуть в портал. «Мы все бились много», – рассказывал потом булыжник. «Но он стал расти на глазах! Раз и уже до потолка стал!» Слушатели кивали и вздыхали. Расправившись с конкурентами, Витольт на ходу вызывая портал, бросился к оставленной им добыче, швырнул в появившийся вихрь рюкзак, а затем с трудом подняв выбранный красными шапками тюк, шагнул в переход сам.